Глава шестая. Они ехали в машине, держась за руки. Ленка смотрела на Андрея и улыбалась. "Удивляешься тому, что умудрилась увлечься таким неказистым мужичком?" улыбнулся он. "Нет, другому. Как я не замечала, что ты красивый. О да, просто модель. У тебя бархатные глаза, искренняя улыбка, зубы хорошие." Коронки, поправил её Андрей. Передние мне выбили ещё до армии, а коренные в тюрьме. Всё равно. Фигура опять же и этот твой ковёр на груди. Хватит меня смущать. Я не привык к комплиментам. Привыкай. Я буду хвалить тебя, но ну и ругать, если будет за что. А я тебя не буду. Никогда. Боги не могут себе позволить слабости. Ленке не верилось, что они ведут этот диалог на полном серьёзе. Да, шутливо, но оба чувствуют что-то особенное друг к другу. А ведь ещё суток не прошло с момента, как они познакомились. Да, я тоже в шоке от происходящего. Будто прочитал её мысли, Андрей. У нас это по-настоящему? Мне кажется, да. А тебе? Ты же у нас тонкой душевной организации человек. Рассказывать о том, кто разбил ей сердце последним, не хотелось. В его искренность Ленка тоже верила или заставляла себя. Прудников отдалился. Ей нужен был клин, и она его нашла. Тут зазвонил телефон Андрея, и разговор пришлось прервать. Сотовые Ленки тоже зарядили, и она набрала бывшего мужа. Тот был не в сети. Спал после ночной, скорее всего. Андрей не знал, что они живут вместе. Если у него серьёзные намерения на её счёт, ему это не понравится. Придётся что-то решать. Еду к подозреваемому. Сказал Андрей, отключившись. Выяснили, где сейчас находится Иван Сорокин? Тот, что снимает офис в том же здании, что и Мара? Ага. Недавно он проехал мимо поста ГИБДД на Щёлковском шоссе. Мои ребята следят за его авто. «Я с тобой». «Нет», — твёрдо ответил Андрей. «Он может быть тем самым отморозком, что похитил вашу подругу. Вместе ему наваляем». «Сейчас шутки неуместны, Лена. Я высажу тебя у метро. Ты отправишься домой». «Без вас, баб, разберёмся». Снова начала ёрничать она. «Рената подъедет, но будет сидеть в машине». «А Мара?» «Возможно, тоже». «А я должна ногти дома красить?» «Не помешало бы». Но сначала подпилить. Маникюр у тебя ужасный. Ленка набычилась. Но Андрей никак не среагировал на это. Подвёз её к станции метро. Толкнул дверь и сказал: "Позвоню". Она вышла и зашагала в направлении буквы М. Она была раздражена и всё же понимала, что Андрей оберегает её, поэтому не поддаётся на провокации и всё делает правильно. Её белоснежный Мерседес никак не вписывался в окружающую действительность. Унылые пятиэтажки, где в каждом третьем доме открыт винный магазин, на детских площадках попевающие певком мужики. Вечер их время. Матвей давно жила иной жизнью и думала: изменились все, не только она. Но нет. Бухающие на карусели мужики были её ровесниками. Они ни к чему не стремились. Довольствовались пельменями, пивком по акции, одеждой из магазина с брусовыми ценами. Наверняка были женаты и имели кредиты на какую-нибудь ерунду типа смартфона или телевизора с большой диагональю. Подкатил Андрей на своей колымаге. Вот человек, что мог себе позволить майбах. Но ему не надо. Его устраивала та машина, на которой он передвигался. И квартира у него была обычная. Дача тоже не поражала воображение. Добротный сруб с банькой на участке, с мангалом, тандыром. Он умел готовить, жаль редко находил на это время. Объект в магазине, сказал Андрей, выбравшись из салона. Покупает шампанское. Следим. Что он решил отметить? Пленница же сбежала. Спросишь у него сама. Амара приедет? Я попросила её этого не делать. Ваня может узнать её и пуститься в бега. Вон он. Матвей и сама видела компьютерщика. Он вышел из магазина с пакетом. Машину оставил там, где припарковал и зашагал к дому с серпом и молотом на торце. Весь микрорайон был построен в конце 70-х, но кирпичное здание было только одно, для начальства, скорее всего, возводили. Иван подошёл к подъездной двери. открыл её магнитным ключом. Андрей и Рената последовали за ним. Едва вошли, он схватил мужчину за руку, а она скинула с головы капюшон. "Узнаёшь? Рената, ты чего тут? А ты? Живу, вроде как. С кем? С гражданской женой. Ссоримся, правда, постоянно. Вот мириться иду". И продемонстрировал пакет, в котором были шампанское, шоколадка и брикет мороженого. Затем в Балашиху ездил по работе, свечи поменял и машину завелась, иначе не попёрся бы. А что происходит вообще? Почему не сказал о том, что у Набиевой сын имелся? Как сказку её историю рассказывал, а главную сюжетную линию пропустил. Да всё из-за Мары, не хотел её травмировать. Я так понял, что Нео, её сын, которого она бросила, а у Быллы Набиевой похожая история. уже сидела и родила пацана неизвестно от кого. Я думал, вдруг ты её подруга, не знаешь об этом, а она скрывает, то есть всё ради её блага. Она очень мне нравится. Я б даже женился. Но Мара не хочет. Так что я пойду мириться со своей дурой. Не могу быть один. Патология у меня какая-то. Он поднялся на второй этаж, открыл дверь ключом. О, в этот раз на цепочку не закрыла. Значит, ждёт меня, радостно сказал Иван. Ты чего припёрся? послышался женский голос из квартиры. Мы же разошлись. Когда дверь за Иваном закрылась, Матвей пробормотала: "Не на ту лошадку я поставила. Мы скорее разберёмся во всём, если ты введёшь меня в курс дела. Что-то странное происходит, и я не могу понять, что именно. Прости, Андрюха." Я не могу тебе всего рассказать. 15 лет назад мы поклялись сохранить одну тайну и держимся. Лена тоже. Она точно. Но я не уверена в одном человеке. В Богеме. Матвею стало страшно. Она уже не знала, кого подозревать. Что если Андрей тот, кто играет с ними? Стоп, стоп, не надо на меня так смотреть. Замахал руками он. «Мне о богеме рассказала Ленка. Обо всех вас. Как вы дружили когда-то и кем стали сейчас. Тайны никакой не раскрыла. Просто поделилась воспоминаниями. Если кто-то и нарушил обет молчания, то только она, богема. Алкоголики непредсказуемы. Они могут даже не вспомнить, что натворили. Согласна с тобой. И я богему подозревала». Что вы натворили 15 лет назад? Это тайна, Андрюха. Я ею не поделюсь. Скажем так, вы непростительно согрешили. Скажем так. Кивнула головой Матвей. И кто-то спустя столько лет мстит вам? Она кивнула. Даже для проходных фильмов ужасов это неубедительный сценарий. И тем не менее, кто может Сын Беллы Набиевой. За него я приняла Ваньку. Других вариантов нет. Позвони Багеме. Делала это несколько раз. Не отвечает. На домашний. Ленка говорила, что та его не отключает. Как много вы беседовали. Я от неё балдею, расплылся в детской улыбке Андрей. Матвей знала его 2 года и ни разу не видела такого выражения его лица. Спасибо, что познакомила. Если ты поможешь воскресить в ней музыку, я вам на свадьбу подарю скрипку с Традивари. Матвей достала сотовой. Телефон помню, естественно. Сейчас наберу. Она так и сделала. Трубку долго не брали. Наконец, Матвею ответили. Здравствуйте. Мне бы Элизу услышать. Нет её. А не подскажете, куда ушла? Это кто? Подруга. А вы дядя Паша? Он самый. Лизе мамка позвонила. Она нарядилась, накрасилась и на встречу пошла. Мамка, говорите? Она мне, я тебе. Я-то думал к мужику. Уж больно шикарно выглядела. Давно её такой не видел. С зимы. Она тогда по клубам шлялась, а один раз даже мужика привела. Только не помнит. Так дурочки и сопьётся. Жалко. хорошая девка. И как давно она ушла? Часов в 4. Она поблагодарила дядю Пашу за информацию и распрощалась с ним. Странно, пробормотал Рената. Что именно? Тут же включился в диалог Андрей. 20 лет мать Элизе не звонила и вдруг надумала. Не мать, значит. Если не слышать голоса родительницы 2/3 жизни, то можно легко обмануться. Рената решительно зашагала к машине, забралась в салон, достала из сумки планшет. Помнишь, я у тебя маячок просила? Конечно. Я его Элизе в телефон сунула. Подозревала её с самого начала. Не в том, что она причастна к похищению Алки, в другом. Думала она о сговоре с вашим преследователем? Да. Как-то странно она себя вела, нарочито пьянела, устраивала истерики на ровном месте. Потом я поняла, что это банальный алкоголизм, но маячок не стало доставать. Сейчас отследим её. Считаешь, одну отпустил, вторую похитил. Мы имеем дело с чокнутым. У него мать такой была, шизонутой. Эх, жаль, нельзя узнать, кто усыновил ребёнка Набиевой. Можно получить любую информацию, но нужно время. Люди над этим работают. Андрюха, ты не поверишь, Матвей повернула планшет, чтобы он увидел экран. На нём мигала красная точка-маячка. Возвращаемся в железнодорожный. Блин, сейчас страшные пробки. А что поделать? Ладно, погнали, но на моей. Я свою тут не брошу. Тебе подруга важнее или машина? Ты прав. Она выбралась из салона, закрыла Mercedes и решительно направилась к Лымаге Андрея.